Глава двадцатая. Круг сжимался. Мне становилось все сложнее дышать. Я чувствовала давление. Незримое, но тем не менее вполне ощутимое. «Пора сваливать!» Буркнула я, врываясь в нашу Скерри комнату и скидывая свою ученическую сумку на кровать. «Что?» Не расслышала меня гномка, сидевшая за столом и что-то усердно писавшая. Скорее всего, делала домашку. «Говорю, что хочу уехать из Йоста!» — честно ответила я, плюхаясь рядом с ней на соседний стул. «Зачем?» — вылупилась на меня девушка. В ее красивых глазах отразилось недоумение вперемешку с удивлением. «Что-то грядет!» — поежилась я. «Неприятное, неожиданное, и поэтому нужно делать ноги!» Прикрыв веки, выдохнула я. Голова гудела от большого количества информации, поглощаемой мной каждый день. «Дай списать!» Приоткрыв один глаз, попросила я. «Сил нет делать ДЗ!» «Ты снова была в королевской библиотеке!» — хмыкнула Кэролайн, отодвигая от меня свой лист пергамента. «Это эссе по истории срединных земель, и тут необходимо изложить свои мысли. Скопировать мои не выйдет. К тому же, поговаривают, у нас завтра новый преподаватель. Профессор Йонсон временно уехал куда-то, а еще вернулась группа исследователей. Говорят, они привезли много интересных заморских артефактов и вообще повидали удивительных нелюдей, изучили их быт. Ты, убегая в свои архивы сразу после пар, пропускаешь так много интересного. «Угу!» – промычала я и опустила голову на край стола, чтобы чуток подумать. «Все это прекрасно, и я искренне за вас рада» но у меня есть куда более важные и срочные дела. «Зря ты хочешь бросить обучение!» Продолжила рассуждать подруга, пододвигая к себе чернила. «Мы ведь только начали! Столько всего еще впереди!» «Ага, ага!» Вздохнула я и, подняв руку, быстро скастовало заклинание, благодаря которому мой рюкзак по воздуху поплыл ко мне и шлепнулся прямо передо мной. Развязав горловину, вынула свой маг и задумчиво повертела его в руках. Кэрри вернулась к своему эссе, а я стала размышлять над вопросом о том, что же еще можно усовершенствовать в своем артефакте. Но винтики в моей голове двигались с превеликим трудом. Я даже слышала их натужный скрежет. Никаких идей. Глухо. Лишь ветер шумит. Гоняя туда-сюда, перекати поле по пустому пространству в моей черепной коробке. Ладно, сделаю домашку, обреченно решила я, вынимая книги. До полуночи, когда гномка уже видела седьмые сны, я корпела над всякими эссе и иже с ними. Голова стала совсем квадратной и гудела, причиняя физическую боль. Выпив настойку из корилы, плюхнулась на кровать. О, Хеймдаль! Прежде чем провалиться в сон, вдруг вспомнила я. «Завтра утром занятия по ЗДТ!» И на этой тревожной мысли я все же вырубилась. Утро было хмурым, накрапывал мелкий противный дождик, а из-за пелены серых тяжелых туч не было видно солнца. Осень вытеснила остатки лета резко и беспощадно. Кутаясь в теплый плащ, я бежала по арене и кляла Ларера Хансона «Мог бы поставить купол, и нам не пришлось бы мокнуть под ледяными струями дождя». Бег способствует упорядочению мыслей. В этот раз я никуда не спешила и не стремилась возглавить цепочку бегущих студиозусов. Плелась почти в самом конце, а в голове моей роились разные мысли. Маг-1 ведь не просто артефакт. В него заключена душа некогда разумного создания. А значит, он может гораздо больше, чем просто снимать видеоролики и записывать разговор, «Он может...» Я резко остановилась, да так, что хейдрун, бежавшая позади меня, чуть не врезалась мне в спину. «Бинго!» — воскликнула я и тут же услышала. Элефаруна. Голос Ленарта я бы узнала из тысячи. И откуда он взялся? Вроде как ушел, выдав нам задание. «Вы, как я вижу, совсем расслабились!» И встал напротив меня, скрестив руки на мощной груди. «Отчего же?» – улыбнулась я. Мое настроение резко поползло вверх. Я даже с трудом сдерживалась, чтобы не начать приплясывать на месте. «Вы не поверите, но мне в голову пришла просто гениальная идея, Ларер Хансен!» «Отчего же?» – повторил он за мной, насмешливо вскинув густую бровь. «Ну, мало ли!» – пожала плечами я. «Ладненько, мы дальше побежали!» «Если спрошу, что именно ты придумала, не скажешь?» Донеслось вслед. Я оглянулась и весело покачала головой. А препод вдруг улыбнулся. Я даже чуть не запнулась. Странный какой-то. «Хейдрун, я вот что тебе хотела сказать. Заговорила я, стоило нам отдалиться от Ленарта. Как только приедет мой отец, я уеду домой». «Что?» Глаза девушки стали круглыми и ничего не понимающими. Мне даже показалось, что в них мелькнули слезы. «Вот так, но ты не переживай. Никто тебя не тронет. Будешь спокойно учиться». Девушка некоторое время молча бежала рядом со мной. «Я хочу уехать с тобой!» Вдруг выпалила она. «Зачем?» «Уже не поняла я. Ты ведь мечтала получить образование и хорошую работу. Это твой шанс!» «Мне кажется, что рядом с тобой я научусь гораздо большему, чем здесь!» Прозвучавшая в ее голосе уверенность поразила меня. «Давай обговорим этот момент попозже», — рассудила я. «У тебя достаточно времени все хорошенько обдумать. Ты должна понимать, что Сульёбган далеко не ест. Это, по сути, небольшое поселение, в котором нет красивых магазинов и вкусной еды. Под боком темный лес, много опасностей». Развела руками я. «Хорошо, я подумаю и почитаю необходимую информацию в библиотеке», серьезно кивнула Хеидрун «Обещаю, что буду принимать решения на основе фактов». «Вот и замечательно», улыбнулась я облегченно. «Куда я потащу эту девчонку? В сущности, в дикую часть этого мира. А если с ней что-то случится? Слишком много ответственности». Но, с другой стороны, этой самой ответственности у меня и так выше крыши. Так что одной меньше, одной больше. Не суть. ЗДТ закончилась ровно в тот момент, когда завершился и дождь. Уставшие и вымотанные, мокрые, хоть выжимай, мы тащились в сторону общежития. Магии в нас было очень мало, но источники стремительно наполнялись, и настойка из кориллы существенно в этом помогала поэтому, когда я стояла под теплыми струями воды в душе, основной резервуар уже был наполовину полон. Затем мы весело помчались на завтрак, и нас ждали пары. Первая сегодня была история. «Как думаешь, кто преподаватель?» шептались сестры Барнес, садясь по правую руку от меня. «Без понятия», равнодушно ответила я. «Не все ли равно?» «Нет, конечно». Фыркнула Грай, вынимая учебник из сумки. «Идут слухи, что он красавчик!» И мечтательно закатила глаза. Тем временем студиозусы заняли свои места, и я слышала их шепотки. Кто, какой он, откуда? И все это о новом профессоре. Меня же занимали совсем иные вопросы, и я с нетерпением ждала окончания уроков, чтобы отправиться в лабораторию Ларера Рига и усовершенствовать свой МАК. Пока размышляла, рисовала каракули в углу тетради и не заметила, как в аудитории стало тихо. Меня кто-то пихнул в плечо, и я удивленно подняла голову. Все студенты стояли, замерев в почтительном полупоклоне. Нахмурилась, ничего не понимая. А потом увидела человека, замершего в центре аудитории и смотревшего точно на меня своими спокойными карими глазами. «Принц Леон, собственной персоной, а рядом с ним ректор Академии, герцерк Хуга Вален». «Ты чего сидишь?» – шикнула Кэролайн уголком рта. «Перед тобой наследник престола!» Мне ничего не оставалось, как встать и поклониться, как и все остальные. «Уважаемые студиозусы первого курса!» – заговорил ректор. В связи с тем, что ваш учитель, профессор Вильям Йонсон, отбыл по важным делам, и мы не смогли быстро найти ему замену, а его высочество, узнав о наших затруднениях, решил помочь. И теперь Ларер Леон Брен, ваш временный преподаватель по истории срединных земель. Вот те раз и два. Я практически физически ощутила, как мне на шею пытаются накинуть тонкий, но очень крепкий поводок. «С шипами!» «Что же я вас оставлю? Будьте прилежными учениками!» Вроде бы шутливо погрозил пальцем Хуга, но я по глазам и хмурой складке между его бровей сразу же поняла, что если наш курс накосячит, нам не сдобровать. Впрочем, это уразумели даже самые тупые. «Садитесь! В стенах академии я просто ваш преподаватель!» Добродушно заявил Леон своим бархатным спокойным голосом. «Ага-ага, Сейчас. «Насколько я знаю, вашим домашним заданием было написать эссе». Лекция закончилась, и мы всей дружной толпой рванули на выход. Правда, как-то тихо, без привычных шуток-прибауток. И я все время чувствовала на себе взгляд его высочества. «Неприятно, так-то». И догадаться, зачем он тут, не составило труда. «Обломится! Мне корона человеческого государства и даром не нать! И за деньги тоже! Бе!» «Аруна!» — окликнула меня чере Атаве. «Стоило нам спуститься на первый этаж». «К тебе пришли!» «Ожидают в парке у фонтана!» «Так!» — поблагодарила я и потащилась в сторону выхода из главного корпуса. «Странно, что они не прошли в здание!» Обычно днем пускают гостей. Даже комната для них специальная есть, где родственники могут поговорить со своими детьми. Путь до фонтана не занял у меня много времени. «Опа!» – ошарашенно заметила я, разглядев своих нежданных гостей. Ревн и Луин сидели на лавочке с какими-то букетиками цветов в руках, в напряженных позах, словно проглотили палку от швабры, и она не дает им расслабиться. А Коли стоял у дерева, скрестив руки на груди, и насмешливо глядел на своих друзей. «Халу, ребята!» Поздоровалась я с ними, одновременно кидая тяжелый рюкзак на каменную дорожку. «Как дела?» «Халу!» Хором ответили оба эльфа. «Аруна, рад тебя видеть!» «Как ты?» Перевел на меня свой карий взгляд гном и мягко улыбнулся. «И чего это вы тут все забыли?» Подозрительно прищурилась я. Да еще такие нарядные. На всякий случай я не стала к ним приближаться. Мало ли, еще набросятся. Э, -э, э Первым начал ревн. При этом нервно оттянул воротник своей шелковой рубахи, словно тот его душил. Они пришли пригласить тебя на свидание. Не выдержав затянувшегося молчания, с глухим смешком выдал Коли и отлип от дерева, чтобы шагнуть ко мне. «Воспылали любовью, что ли?» Мои глаза сами собой расширились, и я, не сдержавшись, нервно расхохоталась. «Мне только гарема из парней не хватало во главе с принцем!» Я даже икать начала, настолько вся эта дурацкая ситуация вывела меня из себя. «В общем, давай на чистоту. вскочил с места, как ужаленный ревн. «Тебе нужно уезжать!» Подхватив меня за руку, горячечно зашептал парень. «Слишком много я завертелась вокруг твоей неординарной личности. Есть не только те, кто возжелал заполучить тебя в свой род, но и те, кто хочет убить. Возможно, последних намного больше. Не даю гарантии, что всего этого не будет, когда ты окажешься в своем поселении, но уверен, что там ты сможешь отбиться от неугодных и тихо прикопать их под деревом в темном лесу» и сказать, что так оно и было. Мой смех резко оборвался, и я хмуро, но тихо ответила. Парни тем временем окружили меня плотным кольцом, чтобы нас никто не мог подслушать. «Все так, и я не глупышка, все прекрасно понимаю, но у меня тут есть очень важные дела, и если вы реально хотите мне помочь, то хочу попросить вас кое-что сделать».